Глава 10. Игра на опережение Они уходили на запад, двигаясь вдоль моря в сторону периметра. Этим маршрутом уже доводилось хаживать. Пустыри здесь сменялись мертвыми оазисами, островками погибшего леса с высохшими деревьями. Давно было замечено, что если двигаться по прямой от оазиса к оазису, то можно перемещаться сравнительно безопасно. Главное – помечать по сторонам границу порченной земли и не лезть в мёртвые заросли. Кот шел впереди молча, почти механически полностью отдавшись чуйке. В голове была звенящая пустота, и даже вид собственных ладоней, вновь покрывшихся черной сетью, уже не вызывал ни страха, ни отвращения. Человек ко всему привыкает, в том числе к приближению собственной смерти. Места снова стали знакомыми. Впереди показались останки брошенной техники рядом с тем местом, где произошла эта дикая встреча с внезапно исцелившимся другом. Смотрите, наша рация, радостно сообщила Аким, поднимая устройство. Брось, зачем она нам? Скривился Шевцов. Батарея все равно села. Аким вдавил кнопку, и рация знакомо скрипнула, зашипела. Парень удивленно поглядел на спутников. Аким, это ты? Прием, сипло произнесла рация. «Да, а кто это говорит?» – машинально спросил Аким. Кот вдруг понял, что на этот раз на той стороне звучит не голос фальшивого Акима, а чей-то другой, и только встретив странный взгляд Шевцова, ощутил неприятный холодок между лопатками. Трудно узнать со стороны собственный голос, особенно искаженный радиопомехами. «Кот, это ты?» – растерянно глядя на сталкера спросил Аким. «Да, да, я», – нетерпеливо ответил голос на той стороне. «Дай рацию! черт, дай ее мне!» Кот ощутил, как пейзаж поплыл у него перед глазами. Аким с растерянным видом протягивал ему рацию. Сталкер беспомощно поглядел на Шевцова, будь то ища у него подсказки, как поступить. Но друг просто молча ждал продолжения и машинально поглаживал пулемет, висевший на плече на широком ремне. Взяв рацию, кот вдавил кнопку, сказал севшим голосом, «Да, это ты?» Голос на той стороне нервно усмехнулся. «Знаю, что ты...» «Странно говорить с самим собой...» Снова смешок. «Это точно», – отозвался сталкер, чувствуя, что медленно сходит с ума. «Потому я предпочитаю думать, что ты – просто глупая аномалия, мой собственный плохо скопированный голос». Он говорил это с насмешкой, при этом понимая, что ничего смешного не происходит, потому что происходящее с ним сейчас мало отличается от душевной болезни, банального раздвоения личности – может он правда сошел с ума и только в своем воображении общается по рации а в действительности перед друзьями он предстал жалким невнятно бормочущим шизофреником которого те безуспешно пытаются спасти но рация скрипнула снова и этот пугающий знакомый голос сказал я бы тоже хотел думать что ты просто аномалия отражение моего собственного голоса в эфире зоны но боюсь все сложнее короче ты же знаешь я не люблю всей этой болтовни В конце концов, ты это я, только по другую сторону радиоэфира. Ну так и говори короче, если все знаешь. Кот хмыкнул, поглядев на друзей. Видали, второе «я» у меня появилось. Мне тут Аким подсказал, продолжил голос. Ваш Аким, наш-наш. Он говорит, если наши реальности действительно существуют параллельно, то в чем то они немного различаются. Так и есть, сказал Аким с этой стороны. А еще события могут опережать или отставать друг от друга по времени. В точку, парень, усмехнулся второй я. В общем, такое дело. Раз уж так получилось, что мы на связи, давайте помогать друг другу. Ты как это себе представляешь? Недоуменно спросил кот. Не тупи. Если произойдет что-то важное, дай знать. И мы будем поступать так же. Это для нас с тобой единственный шанс выжить. С чего ты взял? С тобой уже случилась обратка? Обратка? Что это? А, понятно. В кармане посмотри. В правом нагрудном. Рация тревожно шипела и потрескивала. Предчувствие недоброе, кот полез в нагрудный карман. Монета. Она была на месте. Как будто он не проделывал с собой того болезненного усилия, передавая объект под лицу Зуеву. «Вернулась?» – коротко спросил второй я. «Да, но как?» «Как, я не знаю. Но знаю точно, что она всегда возвращается. Ты просто не сможешь ее передать или потерять. Поэтому мы ее и не утопили в море, когда все кувырком было». «Понимаешь?» «Да вроде бы». «А, ни черта ты не понимаешь. Я ведь уже был на твоем месте. Это означает, что наша реальность опережает вашу. Где-то на час, если наш Аким не ошибается. Так что слушай меня внимательно». «Мы все тут слушаем», – кот подмигнул Шевцова, воспринимавшему происходящее с каменным лицом. «Привет нашему», – усмехнулся голос. «Представляю лицо вашего Шевцова сейчас. Скажи ему, пусть с пулеметом посторожнее, а то...» Голос запнулся. В общем, такое дело. Только что ушел Зубов со своими головорезами. Тут чуть до стрельбы не дошло. Он решил, что я его надуть хотел. В общем, он снова забрал эту хреновину. А сейчас, я смотрю, она опять в кармане возникла. Думаю, на этот раз дело будет посерьезнее. Мы тут обсудили это и решили выйти на связь. И что мы можем сделать, тупо спросил кот. Во-первых, не пытайся изображать, что ничего не понимаешь. Это бесполезно. Отдай ему монету сразу, без разговоров. Почему должен тебе верить? Отдай ему монету сразу, без разговоров, как только спросит. Так прямо и спросит? Если не спросит, значит наши реальности уже сильно разошлись, повлияв друг на друга. Тогда можешь не слушать меня. Но учти, как только ты отойдешь от места встречи, эта хреновина опять появится в кармане. Не знаю, как это получается, но факт есть факт. А дальше? А дальше... Дальше боюсь, что Зубов с его головорезами могут просто перебить нас на всякий случай, так что мы попытаемся уйти в сторону Лебедевки от греха подальше. Я тоже думал про этот путь. Конечно, ты про него думал. Ведь ты – это я и есть. В общем, мы здесь попробуем прорваться через русскую рулетку. Ты предупрежден, так не трать время на размышления и сразу дуй в ту сторону. Логично». «Поскольку мы идем чуть впереди по времени, я буду держать тебя в курсе. Попробуем сыграть на опережение». В рации послышался нервный смешок. Сталкер не удержался, чтобы не усмехнуться в точности таким же Макаром. «Конец связи, кот». «Пока, кот». Сталкер сунул рацию в карман. Поглядел на друзей. Аким пялился на него, как на редкое животное. Шевцов выглядел более сдержанным. «И что будем делать?» – спросил контрразведчик. Кот прищурился. Импровизировать будем. Зачем дожидаться, пока нас догонит головореза Зубова? Пойдем ему навстречу. Развернувшись, он направился назад по собственным следам, от одного мертвого оазиса к следующему. Спутники следовали за ним без лишних вопросов. Не прошло и получаса, как впереди показалась группа вооруженных людей в черной униформе, среди которых выделялась неказистая фигура в сером плаще. Заметив возвращающихся, группа сбавила темп. Кто-то вскинул оружие, сверкнул блик оптического прицела. Кот демонстративно снял с плеча автомат, передал Акиму. «Ждите меня здесь», – сказал Кот и направился в сторону преследователей. «Я с тобой», – Шевцов сделал шаг следом. Кот остановил его. «Не надо. Ты же слышал, что сказала по рации мое альтер-эго. Не стоит все это воспринимать буквально». «А давай я попробую. Чем черт не шутит?» «Нельзя было вообще отдавать ему эту монету». «Почему ты мне с самого начала про свою сделку не сказал? А что бы ты делал? Не знаю, но поторговаться хотя бы можно было. А сейчас эти ребятки почувствовали нашу слабину и могут пойти на крайние меры. Ты все равно теперь не поможешь. Мое второе «я» в одиночку переговоры вело. Так ведь? Ну и не будем ломать эту схему. Лучше прикрой меня отсюда, если что». Шевцов лишь хмуро посмотрел в ответ, но не стал настаивать. Вместо этого скинул с плеча пулемет и стал располагаться поудобнее, аким с автоматом примостился рядом. Не хотелось бы, чтобы дошло до стрельбы, но тут всего можно ожидать. Сталкер продолжил путь, подойдя к группе, замедлился, стараясь держаться и оценил силы противника. Зубов не врал. С ним шло с десяток головорезов, отлично вооруженных и тренированных, судя по умению обращаться с оружием, и держаться на пересеченной местности. Что-то во внешности этих людей в черной униформе выдавало иностранцев. Если Зубов не врет, и они действительно наемники из частной военной компании, то куда смотрит контора Шевцова и прочие органы? Надо поинтересоваться при случае. Впереди в развалочку, шел гвоздь. Заметив бывшего друга, остановился, отошел в сторонку, присел на камень и снова принял позу стороннего наблюдателя. Похоже, он действительно стал неплохим проводником. И когда это он успел... Порадоваться бы сейчас за друга, неожиданно вставшего на ноги, да только от чего-то не получалось. Зубов застыл, сунув руки в карманы плаща и неподвижно, глядя на сталкера сквозь толстые стекла. Под прицелом автоматов. Кот подошел, подбрасывая в ладони монету, продемонстрировал ее во всей красе. Что, забыл? Скажешь еще, что я тебя обманул. На, держи. И кинул объект Зубову. Тот едва успел выдернуть руки из карманов, схватить предмет на лету, с подозрением оглядел со всех сторон, не удержался, чтобы не поглядеть в окошко на потусторонний мир. Бесцветно произнес. Как ты это провернул, а? У тебя их что, две было? Может, еще есть? Не говори ерунды, кот сплюнул. Сам знаешь, что другой такой нет. Так что держи эту штуку крепче, а мне пора. И без того чувствую себя хреново, а как тебя увижу, еще и блевать тянет. Рядом рассмеялся гвоздь. Сталкер даже не посмотрел в его сторону. Цирка ему здесь, что ли? Он проследил, как Зубов аккуратно положил объект в маленький металлический контейнер и сунул его во внутренний карман плаща. Кот повернулся и отправился назад. «Что за игру ты затеял, кот?» Вслед ему крикнул Зубов. «Игры это по твоей части!» Не оборачиваясь, бросил Сталкер. И вздрогнул, вспомнив, что про эту фразу Зубова говорила ему его второе «я». Что ж, выходит, не врет голос из рации. А значит, стоит послушать его и действительно попробовать сыграть на опережение. Зубов что-то сказал ему вслед, но кот уже не слушал. Он не вернулся бы, даже если бы начали стрелять. Он ощущал смертельную усталость. Подошел к своим, опустился на камень, за которым с пулеметом расположился Шевцов. «Как прошло?» – спросил тот, не отрываясь от прицела. «Нормально», – вытирая с лица, проступивший испарину, сказал сталкер. «Что это за стрелки вместе с Зубовым по зоне шастают?» Чоповцы, – сквозь зубы процедил Шевцов, – по международному соглашению в предзоннике шиваются. Было подозрение, что под видом частного охранного предприятия у нас тут наемников пригрели. Но раз они так в наглую полезли, значит дело серьезное. Так и есть, – дозвался кот. Зубов считает, что поймал за хвост свою птицу удачи. Урвал-таки главный приз своей жизни. Только мы сейчас посмотрим, не подавится ли он таким куском. Он сунул руку в нагрудный карман. И вытащил оттуда монету. Очень интересно, сжав объект в кулаке, сказал кот. Как же это происходит, а? Точно так же, как произошло с нами, когда мы в море тонули, сказал Аким. Мгновенное пространственное перемещение. И механизм, похоже, один и тот же. Но почему оно именно ко мне липнет? А это уже другой вопрос. Аким пожал плечами. Может, кто-то решил, что ты более достойный владелец? Кто решил? Не понял кот. Тот, кто сотворил эту штуку. Сталкер поглядел на Акима, приподняв брови. Парень выглядел совершенно серьёзным. Черт возьми, наверное, он и впрямь в это верит. «Лучше бы ко мне так потраченные бабки возвращались», – бледно улыбнулся кот. «Не уверен, что это лучше», – возразил Шевцов. «Рано или поздно поймали бы и срок полепили». «Так и тут рано или поздно поймают. Только сажать не будут, убьют сразу». Все же проклятие!» – думал, хоть от одной проблемы избавлюсь. Да, правду говорят люди, беда не приходит одна. Вскоре пришлось убедиться, что люди действительно говорят правду. Путь через русскую рулетку, что притаилась в Лебедевке, ведет напрямую к эскетиму. Плюс этого маршрута в том, что он хорошо известен. Но в том же и проблема. Известен он не только сталкерам. По железной ветке любят кататься бандиты. Вывозят на дрезинах урожай экзотики, выращиваемой на плантациях старой зоны. С другой стороны, если за ними увяжется погоня, Зубов вряд ли решится сунуться в рулетку. Это всегда игра с огнем. На шесть вошедших туда стабильно выходит лишь пятеро. И надо четко знать, кто и когда там исчезал последним. Кот знал примерно, и это все равно, что не знать вовсе. А знает ли Зубов? Впрочем, теперь у них имеется неплохое преимущество в виде взгляда в ближайшее будущее. Не то, чтобы это было гарантией безопасности, Но переиграть какие-то ситуации все таки позволяет. Одна проблема. Рация была по-прежнему мертва. Похоже, по каким-то непонятным с точки зрения привычной физики причинам выйти на связь можно было только лишь с той стороны. Они успели пройти километра три, прежде чем рация жила и крикнула задыхающимся от хриплого дыхания голосом. «Меня слышно? Прием". Кот выдернул рацию из кармана, быстро сказал. «Слышу тебя! прием. Через лебедевку не ходите! Там...» Скрежет его перекрыли его слова. Что-то глухо затарахтело фоном. «Что это?» – насторожился Шевцов. «Выстрелы?» «И как мы пойдем туда?» – проговорил Аким. «Теперь даже не знаю», – отозвался сталкер, с сомнением поглядев на Шевцова. «Тот лишь покачал головой. Нечего там ловить. Предупрежден, значит, вооружен. Пойдем другой дорогой». «А другой дороги нет», – тихо сказал кот. «Километр вперед, километр назад. Один только узкий безопасный коридор». «Справа и слева поля порченной земли. Пойдем вперед, придется обходить Лебедевку. Там мы потеряем время, нас и нагнать могут. Мы можем только вернуться. А вернуться – это почти наверняка наткнуться на людей Зубова». «Погоди, не может быть, чтобы не было какого-то обходного маршрута», – возразил Аким. «Этот маршрут еще нужно прокладывать, устало», – устало сказал кот. Но посмотрите на меня. Мне становится хуже, я почти растерял чуйку. Идти сейчас по незнакомой местности – это наверняка грабануться». Давай я поведу группу. Я справлюсь, убежденно сказал Аким. Кот похлопал парня по плечу. Конечно, ты справишься. Вопрос в другом. Как долго вы продержитесь, если я буду плестись вместе с вами? Нужно набирать темп, бежать пока не поздно. А у меня просто нет сил. Я становлюсь вам обузой. Брось, кот, перебил его Шевцов. Мы приперлись в зону не для того, чтобы выслушивать такие разговоры. Мы за тобой пришли, если ты забыл. «Боюсь, я иду на дно, мужики». Кот устало опустился на землю. «Я не хотел бы утянуть вас вместе с собой». «Перестань, не перебивай. Если дойдет до того, что меня решат прикончить, вас уберут как свидетелей». «Пусть попробуют», – хмуро сказал Шевцов. Руки у них короткие. «Мы тебя не бросим», – твердо сказал Аким. И кот понял, что эти разговоры бесполезны. Лучшим выходом было бы просто сунуть в рот дул автомата и дернуть за спусковой крючок. Это бы развязало друзьям руки, и они спокойно могли бы уйти, просто потому, что спасать было бы некого. Правда, нет никаких гарантий, что они не потащат на себе его мертвое тело на самой границе зоны. Ведь он рассказывал им, почему не хочет умереть в зоне. Страшна не сама смерть, куда хуже стать одним из тех ходячих мертвяков, что неожиданно воскресают, лезут из могил и отправляются гулять по окрестностям. Ученые называют их муляжами, сталкеры называют просто зомби. До тошноты, до потери пульса не хотелось в один прекрасный момент очнуться и ощутить себя живым трупом. Шеф его, академик Лавров, утверждает, что никаких чувств у маляжей нет. Можете рассказать это своей бабушке. Каждый сталкер знает, что зомби просто не в силах рассказать о тех мучениях, которые они испытывают. Ты просто ходишь, как неприкаянный, и не живой, и не мертвый, мучишься от неутихающей боли, от бесплодных попыток вспомнить собственное имя, кто ты, откуда, зачем. И нет конца этому аду. Так что суицид отпадает. Да уж, ситуация тупиковая. Ладно. С трудом он снова поднялся на ноги. Возвращался уже забытый болезненное состояние. Есть еще один вариант. Мы спрячемся и пропустим группу Зубова. А потом рванем назад. Вот это дельная мысль, одобрил Шевцов. Где устроим лежбище? Он огляделся сознанием дела, смотря в окружающий пейзаж. На первый взгляд спрятаться здесь было негде. Обширное поле, пустырь, которое пересекала глубокое колея, оставшаяся от тяжелых грузовиков. Сами грузовики стояли метрах в ста отсюда, два здоровенных, тентованных Урала. Похоже, во время последнего сдвига на них пытались уехать в сторону Скитима, Да вот не вышло, и машины застыли здесь навечно. Ехавшие в них тоже вряд ли спаслись, потому как и сейчас добраться до Уралов нет никакой возможности. Стоят они уже там, на порченной земле. И выглядят подозрительно новенькими. Верный признак того, что что-то с ними неладно. Печать зоны, так сказать. «Как ты думаешь, они сунутся к этим машинам?» Шевцов кивнул в сторону Уралов. «Они же не идиоты!» «Что они там забыли?» Фыркнул кот. «Погоди, ты же не думаешь самим туда?» «А ты взгляни на следы протекторов». Кот посмотрел и заметил интересную вещь. Черная колючка, очертившая границу порчной земли, почему-то не пересекала колею, а поворачивала и уползала вдоль нее в сторону машин, теряясь за невысоким бугром. «Смотрите», – продолжил Шевцов, – «если нырнуть в такой след и проползти за этот бугор, со стороны нас уже не увидеть. Обсудить возможные укрытия они не успели». «Идут», – сообщил Аким. «Ложись», – скомандовал Шевцов и первым припал к земле. Следом упал Аким, затем сталкер, успев при этом заметить какое-то движение в пыльной дымке. «Наверное, эта дымка и спасла их от немедленного обнаружения». Так или иначе, вопрос, где и как прятаться, отпал сам собой. Кот первым нырнул след протектора, показавшийся изнутри еще более глубоким, вроде индивидуального окопа пехотинца с накатами застывшей грязи по бокам. Продвигаясь вперед, помогая себе локтями, отметил, что рифленая с рисунком протектора окаменевшая земля не лучшая поверхность, чтобы ползать. Но одеваться некуда. И он полз, таща за собой автомат. За крохотным бугорком они затаились, переводя дыхание, стараясь лишний раз не шевелиться, и вскоре услышали приближающиеся шаги. Топот ног усилился, и вдруг стал замедляться. Преследователи были совсем рядом, в каком-то десятке шагов за этим бугорком. «Это что за машина?» – спросил приглушенный голос, в котором легко угадывался старый враг Зубов. «Может, стоит проверить?» Шевцов медленно положил руку на рукоять пулемета. Кот едва заметно покачал головой. Тут главное иметь терпение и лишний раз не дергаться. Не стоит туда соваться. А это уже гвоздь. Голос стал у него уверенным, не узнать прямо. Машины на порченной земле стоят. К тому же поражены какой-то дрянью. Видите, как сверкают. А ведь больше года так простояли. Я кота знаю, он угрозу за километр чует. Туда они бы точно не полезли. А куда пошли, как полагаешь? Самый логичный путь – это прямо до Лебедевки. А там уже два варианта – напрямик или в обход. Напрямик это через русскую рулетку. Думаю, кот так и поступит. Решит, что мы за ним полезть не решимся. Нам действительно соваться туда не стоит. Как же тогда их догнать? Мне их нужно взять здесь, пока они за периметр не прошмыгнули. Понимаешь, о чем я? Да чего ж непонятного? Здесь без проблем можно концы воды спрятать. На той стороне уже проблема. Хм. Есть у меня одна мыслишка, но нужно поторопиться. Значит, поторопимся. Эй, Крис, взбодри своих ребят. «Нам предстоит долгая прогулка». Через минуту звуки шагов и голоса стихли, и сталкер, осторожно приподнявшись над уровнем земли, выглянул из-за бугра. «Враги ушли». «Черт», – проговорил кот, внимая рацию. «Предупредить бы наших, да только на связь с самим никак не выйти». «Поздно предупреждать», – тихо сказал Аким. «Ты же слышал по рации, там уже что-то случилось». Кот не ответил, он и сам понимал это. Похоже, что в игре на опережение кто-то из партнеров должен принять удар на себя. Бессилий кот треснул рацией о землю. С тем же успехом можно было биться о землю головой. Рация молчала. Они снова выбрались на дорогу. Путь назад был свободен. Можно было вернуться и уходить к периметру прежним путем на запад вдоль берега моря. Но какое-то время продолжали топтаться на месте, переглядываясь и не спеша уходить. Наверное, каждый из них думал об одном и том же. Первым заговорил кот. Этих гадов нужно остановить. Я не хочу, чтобы они прикончили нас, даже если это не совсем мы. Даже если это наши двойники в параллельной вселенной». «Каких именно гадов ты хочешь остановить?» – поинтересовался Шевцов. «Тех, что находятся по ту сторону эфира?» «Каким образом, интересно?» «Мы не можем повлиять на события по ту сторону рации», – сказал Аким. «Дело даже не в том, что это происходит в другом мире. Просто все, что могло там произойти, уже произошло». Это ведь будущее. Кот кивнул. Он и сам понимал это. Но перед глазами снова возник блокпост из прошлого, вдруг всплывший на острове посреди страшного моря. И этот главный вопрос, пришедший вместо ответа, сможет ли он все исправить? Спасет ли друзей на этот раз? Одного друга он уже потерял. Гвоздь. Лучше бы он умер у себя в палате. Страшно думать об этом, но лучше бы он тихо умер, но не стал предателем, не превратился бы в отвратительного монстра, в безумство, одержимого бессмысленной местью. Самое мерзкое даже не то, что Гвоздь оказался оборотнем, а как он использует сложившуюся ситуацию. Наблюдатель он, видите ли. Что же должно случиться с психикой, чтобы чужая беда стала для тебя забавным зрелищем, которым можно насладиться, азартно пожевывая попкорн? Черт с ним с гвоздём его проклятием, ведь живо еще Аким Шевцов, и главное, они все еще надеются, что спасут своего друга. Вот так все завязано, закручено в этой жизни. Они хотят спасти тебя, а тебе уже наплевать на себя самого. Все, что ты хочешь, чтобы они сами выскользнули из-под удара, направленного на тебя. Странно, что этот вопрос стал беспокоить его именно сейчас, когда стоило бы подумать о самом себе. Да, видать, сидит где-то в глубине души нечто, отличающее его от обыкновенного искателя Хабара. Что это? Совесть? Чувство вины? Или то, что до сих пор так и не смогли обнаружить ученые в своих институтах, несмотря на колоссальное финансирование, дорогостоящая аппаратуру и самые продвинутые научные методы? Душа. Кот усмехнулся собственным мыслям, сплюнул. Не гоже сталкеру так раскисать. Наше дело не грехи замаливать, а бороться до самого конца, пока не остынет тело. А там уж все встанет на свои места. И даже если суждено сдохнуть в зоне, не беда. И даже если он восстанет в виде холодного бродячего трупа, может, этого тоже не стоит страшиться». «Аким?» – позвал кот, рассматривая свои ладони. Кожа заметно потемнела, сеть темных прожилок становилась все гуще. Он уже физически ощущал, как тело перестает быть привычным своим. Где-то в районе грудины нарастало ощущение – которую он поначалу не мог определить, а теперь ощущал каждой оставшейся живой клеткой. Обратный отсчет. Вот что это было за ощущение. Жизнь утекала с нарастающей скоростью, как песок из верхней половинки песочных часов. «А!» – отозвался парень. Он неловко распутывал автоматный ремень. «Если я все таки сгину, а потом когда-нибудь объявлюсь в виде зомби, обещай, что присмотришь за мной». «Что?» – лицо Акима застыло. Шевцов, осматривавший отстегнутый диск своего РПК, с любопытством поглядел на сталкера. «В институте у нас, в отделе физиологии, любят потрошить ходячих покойников. И если меня все таки поймают...» «Да что такое болтаешь?» «Так вот, если меня отправят на опыт, сообщи шефу. Я не хочу, чтобы меня резали, как свинью. Электроды там, энцефалограммы и все такое. Это ладно. Пусть. Но главное, чтобы не резали. Я тебя прошу. Обещаешь, что не допустишь?» Ну ладно, Аким переглянулся с Шевцовым, обещаю. Кот немного успокоился. Он хотел даже пошутить на эту тему, но его прервал треск динамика. <coughs> Прием. Да, слышу, сталкер гаркнул прямо в микрофон рации, не обращая внимания на предупреждающий жест Шевцова. Группа Зубова могла все еще находиться в пределах слышимости. Ну что там у вас? Мы слышали выстрелы. Ответа не было больше минуты. Все это время рация продолжала хрипеть и потрескивать. Потом вдруг наступила тишина, и кот решил, что связь прервалась окончательно. Но в этой тишине вдруг раздался отчётливый, даже слишком четкий для рации голос. «Они погибли, кот!» «Они кто?» – непонимающе проговорил сталкер. «Шевцов, Аким! Твои меня слышат сейчас?» Кот перевел взгляд на друзей. Аким побледнел, Шевцов мрачно насупился. Не отрывая от друзей взгляда, сталкер сказал «Слышит, что произошло? Ты два часа не выходил на связь». «Два часа?» – Второй «я» на той стороне зашлось в кашле. «Я не мог связаться с вами сутки». «Я не понимаю», – проговорил кот. «Временной разрыв увеличился», – предположил Аким. «Возможно, когда шли через Лебедевку. Там пространственно-временные аномалии». «Неважно», – колк сказал голос. «Даже здесь ощущалось, с каким усилием, – говорит эфирная копия сталкера». «Я умираю, и ты, кот, должен это знать. Тебе остались сутки». Кот прислушался к себе и ничего не ощутил. Он и так знал, что ему осталось недолго. Правда, он не думал, что всего один день. «Мало. Как все-таки мало? И сколько бы ни оставалось, любого времени будет не хватать». «Слушайте меня внимательно», – продолжал голос. «Эти ребята не отвяжутся, пока не убьют вас всех. Они параноики, психи. Ваш единственный шанс – перебить их всех до того, как они доберутся до вас». «Если бы я мог...» – он снова закашлялся. «Если бы я мог оказаться на вашем месте...» Он замолчал, дыша тяжело с присвистом. «Шевцов, ты слышишь?» «Слышу», – деревянным голосом отозвался контрразведчик. «Тебя завалили первым. Снайпер, прямо на выходе из Лебедевки. Каким-то образом они обогнали нас. Это все гвоздь, он их провел. Когда он успел так наловчиться, собака, ума не приложу. Аким?» «Да», – бледно произнес парень. «Тебя они достали уже в городе». Я, дурак, решил, что ты в безопасности, но не будет безопасности, пока они живы. Их надо уничтожить, понимаете? Они не люди, уже не люди. Кот слушал и не мог ничего понять. Да, компания у Зубова была на любителя, но назвать их безумцами он никак не мог. Даже этот ученый Обортень был вполне вменяем. А может, повменяемые всех вместе взятых, даром что подлец. Но его второе я знала что-то, что суждено узнать только в будущем. Правда, совсем близком будущем, и отмахнуться от этого уже нельзя. Обещайте, что уничтожите их, прохрипел тот на другой стороне. Отомстите за нас. Слова застыли на губах Сталкера вместо него сказал Шевцов: Обещаем, мы размажем этих гадов, будь спокоен. А ты, кот, голос в рации стал совсем слабым. Ты, я? Что? пробормотал Сталкер. Что мне сделать? Я? Рация пискнула и замолчала, теперь уже навсегда. Кот опустил устройство, поглядел на обалдевших друзей, сказал совершенно неуместной кривой усмешкой. Вот так, значит, ребята, поздравьте меня, я умер.